Одним словом, характер Иисуса не только не был приукрашен его жизнеописаниями, а скорее принижен. Чтобы представить его таким, каким он был, критика должна удалить целый ряд промахов, проишедших от умственной ограниченности его учеников. Они изображали его, как понимали, и часто, желая его возвеличить, в сущности умаляли его. Я знаю, что легенда эта, созданная другой расой под другим небом, среди иных социальных потребностей, часто оскорбляет наши современные принципы. Существуют добродетели, которые в известном отношении более согласуются с нашим вкусом. Честный и нежный Марк Аврелий, смиренный и кроткий Спиноза, не думая творить чудеса, были свободны от некоторых заблуждений, которые разделял Иисус. Второй из них, в своей глубокой безвестности, имел преимущество, которого Иисус не искал. При нашей чрезвычайной щепетильности в выборе средств убеждения, при нашей безусловной искренности и бескорыстной любви к чистой идее, все мы, посвятившие себя науке, основали новый идеал морали. Но оценки всей общей истории не должны ограничиваться соображениями о личной заслуге. Марк Аврелий и его благородные учителя не произвели продолжительного влияния на мир. Марк Аврелий оставил по себе очаровательные книги отвратительного сына и мир, сходивший со сцены. Иисус Остался для человечества неисчерпаемым началом нравственных возрождений. Философия не удовлетворит большинства. Ему нужна святость. Аполлоний Тианский с его чудесной легендой должен был иметь более успеха, чем Сократ с его холодным разумом. Сократ, говорили, оставляет людей на земле. Аполлоний переносит их на небо. Сократ только мудрец, а Аполлоний бог. Религия до наших дней никогда не существовала без доли аскетизма, благочестия и чудесного. Когда после Антонинов пожелали обратить философию в религию, пришлось преобразить философов в святых, написать назидательную жизнь Пифагора и Плотина, снабдить их легендой, добродетелями воздержания и созерцания, и сверхъестественными силами. Без чего нельзя было приобрести у современников ни доверия, ни авторитета. Воздержимся же от искажения истории для удовлетворения нашего мелкого самолюбия. Кто из нас пигмеев мог бы совершить то, что делали эксцентричный Франциск Ассизский и истеричка Святая Тереза. Пусть медицина найдёт название для выражения этих великих уклонений человеческой природы. Пусть утверждают, что гениальность болезнь мозга. Пусть усматривает в известной нравственной изощрённости начало чехотки. Пусть причисляют энтузиазм и любовь к нервным припадкам Не в этом дело. Слова здоровый и больной относительны. Кто бы не предпочёл болеть, как Паскаль, чем обладать здоровьем обыкновенного человека. Узкие взгляды на безумие, распространившиеся в наши дни, вводят наши исторические суждения в вопросах этого рода в серьёзные заблуждения. Состояние когда говорят, не сознавая о чем, когда мысль действует без вызова и управления волей, подвергает теперь человека опасности лишиться свободы, как страдающего галлюцинациями. В былое время это называлось пророческим даром и вдохновением. Лучшее в свете вызвано лихорадочными припадками. Всякое великое творчество – вызывает нарушение равновесия. Зарождение по закону природы состояние насильственное.